Семи часам утра, наполнившие комнату потоки солнечного света, заставили мистера Корнера сначала замигать глазами, потом зевнуть и, наконец, приоткрыть один глаз. «Встречай день с улыбкой!» — сонно пробормотал мистер Корнер, и он... Мистер Корнер внезапно приподнялся и огляделся кругом. «Это не кровать! На полу у его ног разбросаны осколки, стаканы и черепки кувшина опрокинутый судок и раздавленные яйца придали скатерти новый колорит. В ушах какой-то звон. С чего бы это? В конце концов, мистер Корнер вынужден был прийти к заключению, что кто-то пытался приготовить из него салат и при этом переложил горчицы. Некий шум заставил мистера Корнера перенести свое внимание на дверь». Через узенькую щелочку в комнату заглядывало зловеще серьезное лицо мисс Грин. Мистер Корнер поднялся. Мисс Грин проскользнула в комнату, прикрыла за собой дверь и встала, загородив ее спиной. Надеюсь, вы знаете, что... Что вы натворили? Начала мисс Грин. Говорила она за могильным голосом. И несчастный мистер Корнер похолодел. Я что-то начинаю припоминать, но не очень отчетливо признался он. — Вы явились домой в пьяном, совершенно пьяном состоянии, — довела до его сведения мисс Грин, — в два часа ночи. И так расшумелись, что, наверное, пол улицы подняли на ноги. С пересохших губ мистера Корнера сорвался тяжелый вздох. — Вы потребовали, чтобы Эми приготовила вам горячий ужин. — Я потребовал? — мистер Корнер обратил свой взор на стол. — И она приготовила. — Вы так неистовствовали, — объяснила Грин, — что мы все трое до смерти перепугались. Глядя на сидящую перед ней жалкую фигуру, мисс Грин поверить себе не могла, что всего лишь несколько часов назад этот человек мог самым настоящим образом нагнать на нее страху, и только сознание долго удержало ее от смеха. — Сидя здесь и поедая ужин, — безжалостно продолжала мисс Грин, — вы заставили Эми показать вам ее хозяйственные книги. К этому времени мистер Корнер уже прошел ту стадию, когда его еще можно было чем-нибудь поразить. Вы прочитали ей нотацию по поводу ее умения вести хозяйство. В глазах закадычной подруги миссис Корнер загорелся огонек, но сверкни в тот момент перед мистером Корнером молния, он не заметил бы ее. Вы заявили, что она не умеет складывать, и заставили ее отвечать таблицу умножения. «Я заставил ее». В голосе мистера Корнера не было и тени и эмоций, будто он просто констатировал факт. Я заставил Эми отвечать таблицу умножения. Умножение на девять кивнула мисс Грин.